синоптики, как и сапёры, ошибаются только один раз, но каждый день. Если хочешь жениться на умной, красивой и богатой, женись три раза. Никогда не устаёшь смотреть на горящий огонь, текущую воду и на работу, которую делают за тебя. Соперник это негодяй, которому нужно то, что и тебе. Тех, кто кужит мацу, узнаю я по лицу. Пессимист изучает китайский язык, оптимист изучает английский язык, реалист изучает автомат Калашникова. Если ты нашёл на счастье подкову, значит кто-то другой недавно отбросил копыто. Совестью у нас чиста, мы ей не пользуемся. Человек может всё. пока они начинают что-то делать. Две головы хорошо, а безопасный атом лучше. Оптимист верит, что мы живём в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. Пусть моется тот, кому лень чесаться. Теже едешь, больше командировочных. За чашкой Nescafe даже самые сокровенные мечты превращаются в слова. А за бутылкой водки они превращается в действие. Моя совесть настолько чиста и прозрачна, что её практически не видно. Оптимизм это недостаток информации. Сопёрёт лопатки, недалеко падает. Что бы мы без вас столько не делали? Хороших людей много, полезных малом. Всё проходит, на кое что застревает. В меру выпитая водка хороша в любых количествах. Раньше сядешь, больше выпьешь. Заряженному танку в дуло не смотрят. Незнание закона не избавляет от ответственности, зато знание запросто. Лежачего не бьют, его топчут. За двумя зайцами погонишься, А тебе горе по морде получишь. Если на ногах ногти, то на руках рукти. В любом из нас спит гений, и с каждым днём всё крепче и крепче. Единственная вещь, которую не пропьёшь алкоголизм. Чтобы на сетички мало быть умным, надо ещё и плохо видеть. Сам себя не похвалишь, весь день ходишь как оплёванный. До сих пор о правде известно только то, что её в ногах нет. Ревизор оказался недоверчивым и трижды пересчитал взятку. Пришла любовь к ней, как и у разума. Какая неприятность не случилась бы, всегда найдётся тот, кто знал, что так и будет. Кто хочет, тот всегда напьётся, кто выпил, тот ещё найдёт. Не перепились ещё на Руси добрые молодцы. Единственный плюс в жизни физика это крест на его могиле. Грузин это звание, еврей призвание, цыган это профессия, русский это судьба. Не стой где попало, а то ещё попадёт. Вы на Волгодон? Нет, на Долговон.